Владимир проживал в обычном панельном доме в Ленинском районе. Открыл дверь он сам и, видимо, чрезвычайно удивился, когда вновь увидел нас с Виктором Владимировичем. «Вот, значит, как!» – задумчиво проговорил он. «Ну что ж, проходите. Посмотрим, что еще за недомовки были во время нашей последней беседы». Мы прошли в гостиную. «Вов, можно с тобой пообщаться наедине?» – спросил Алексей. «Да, можно на балкон выйти. Я покурю заодно». В этот момент в гостиную вошла чрезвычайно полная женщина, должна быть жена Владимира Сытина, та самая, которая на дух не переносила полусумасшедшего брата-мужа. Голова ее была утыкана бегудюшками. Это, а еще и спепеляющий взгляд и брезгливо приспущенные уголки рта делали ее похожей на медузу горгону Увидев нас, жена Владимира поморщила нос. «Здравствуйте!» — кивнула я. «Здрасте!» — горгона как ее окрестила я про себя, презрительно усмехнулась. — Люд, поставь чай, — попросил Владимир. — А ты сам не можешь? В какой-то момент я подумала, что милая женушка так и не удосужится принять гостей подобающим образом. Однако какие-то представления о приличиях у нее все же, видимо, остались, и она только брезгливо бросила своему мужу. Черт с тобой! После чего удалилась. Оставили нас и Владимир с Алексеем, отправившись поговорить в доверительном ключе на балконе. Вскоре появилась горгона с чаем. Она присела с нами за стол, но пока не вернулись братья, ни слова не обронила. «Я готов вас выслушать», — сказал Владимир, когда вошел. «Вы ничего не знаете о знакомых Вовану?» — спросила я. «Я видел их, конечно, и доверия они мне не внушили, но это моя субъективная точка зрения. Хотя я и вам связываться с ними не советую». «Об этом мы уже догадались. Тем более я понятия не имею, как их найти». «Но хоть что-нибудь вспомните!» — я умоляюще поглядела на Сытина и сложила ладони вместе. «Хоть малейшую зацепочку!» — Владимир призадумался. Боюсь, ничем не могу вам помочь. А хотелось бы. Однако... Постойте, постойте. Подруга была у Вавана. Подруга? А как ее найти? Точно не знаю, но... Кажется, она работала на хлебовикарной фабрике. Фасовщицы. По-моему, где-то в центре. Дайте-ка вспомнить. Я смотрела на Владимира, словно собака на хозяина, который вертит в руках косточку. Но неизвестно, соизволит ли ее выдать. А, у губернского рынка. «Точно. Предприятие называется Юпитер. Не знаю почему. А зовут ее как? Вика. Фамилии не помните?» владимир рассмеялся. «Нет, не помню. Я ведь не всевидящий, чтобы знать любую мелочь. Вика, по сути дела, никем до меня не являлась». «Вы нам очень помогли». «Чем смог, тем помог», — последовал сухой ответ. «А еще что-нибудь такое можете вспомнить?» Систент покачал головой. С моей стороны последовал еще ряд вопросов, посредством которых я хотела выведать еще хоть чуть-чуть информации, но тщетно. Во время нашего разговора жена Владимира не проронила ни слова, но было заметно, что она с трудом сдерживает загибающее вне раздражения. Когда мы сообщили, что собираемся уходить, она тоже не шелохнулась, только правая часть лица у нее начала подергиваться, словно вследствие нервного тика. «Алексей, ты останешься ночевать?» – поинтересовался у брата Владимир. Я отметила, как исказилась глимаса горгоны. Алексей, видимо, тоже это заметил и ответил. «Нет, я поеду, пожалуй, к себе». Мне показалось, Владимир вздохнул вздохнулся вольхчением. «Ну, как хочешь, а то...» Горгона дернулась всем телом. Мы направились к выходу. Уже когда дверь за нами закрылась, я услышала пронзительный, нестерпимый для ушей женский визг. Слов разобрать я не могла. «Не повезло вашему брату с женой алексей заметила я. «Да уж».